Грем мокнул, тёмный король. Там, где прежде был свет, ныне осталась лишь тьма. Горячий лихорадочный пульс близющейся смерти стучал в его венах, а на губах застыл горький, ожидаемый и всё же совсем нежеланный привкус предательства. Он знал, что это произойдёт, что таковы неизбежные последствия его наивной веры в чистоту человеческого сердца. Смерть затуманила его чувства. Рот наполнился кровью, её устриз запах хищника тол ностри. Давно подавленные воспоминания о годах, проведённых в сумрачном мире нострамы, вспыхнули у него в мозгу с такой чёткостью, словно это происходило только вчера. Призрачная ночь, расчерченная шипящими полосами люминофоры, отражение переменчивых бликов в мокрых от дождя тротуарах и люди, замершие от ужаса. Из этой затхлой тьмы пришли надежда и озарение. обещание лучшего будущего. Но сейчас надежда была мертва, а огненное копьё будущего пронзало его разум. Конец мира и огромное чёрно-золотое око, наблюдающее за вселенским пожаром. Астарты, состребляющие друг друга под багровым небом. Золотой орёл, низвергнутый с небес. Образы разрушения и всеобщей гибели шествовали перед его внутренним взором, и не выдержав, он закричал от боли. К нему взывали голоса. Он слышал своё имя, имя, которым его нарек отец, и ещё одно, то, которое шептали его подданные в страшные часы полуночной стражи. Он открыл глаза, позволяя видениям угаснуть. Нахлынуло ощущение реального мира, ко рофе жгучие слёзы у него на щеках. Он обернулся на звук голосов, повторяющих его имя. На него уставились испуганные лица, но в этом не было ничего нового. Рты двигались, произнося какие-то слова, но он не мог различить их смысла за пронзительным визгом статики, заполнившим его мозг. Что их так напугало? Что за зрелище могло пробудить подобный ужас? Он посмотрел вниз и понял, что прижимает к палубе другого человека, гиганта в рваных золотых одеждах, с белоснежными волосами и спечёнёнными рубиновыми каплями. Алая бархатная мантия, расшитая золотой нитью, раскинулась под лежащим, как расползающееся кровавое пятно. Мучное, загорелое тело, израненное и истекающее кровью. Оглядев распростёртого под ним изувеченного человека, он поднял руки и сжал кулаки. С пальцев капало красное. В каждой молекуле запёкшейся на губах чужой крови он ощущал теплоту и богатство танов сложнейшего генетического кода. Он знал этого гиганта. Его имя давно стало легендой, а непреклонное сердце и боевое искусство не ведали равных. Ранинова завали рогал Дорн. Голоса вновь чего-то требовали. Он поднял голову. Говорил воин в золотой броне имперских кулаков с черно-белыми знаками различия первого капитана. Этого воина он тоже знал. "Курц!" воскликнул Сигизмунд. "Что ты наделал?" Пустота космоса за армированным стеклом была расцвечена мерцанием далёких звёзд. Планеты безвестных систем вращались по отмиренным и мотвека орбитам, безразличные к человеческим драмам. Что знали живущие под светом этих солнц о системе шарата и о крови, которая пролилась там во имя империи человека? Курт подавил гнев, вызванный этими мыслями, и всмотрелся в своё отражение. Бесстрастные глаза цвета обсидиана на бледном осунувшемся лице казались дырами в черноту космоса за бортом корабля. Длинные волосы с малиными прядями падали на широкие плечи примарха. Курц отвернулся от отражения. Оно не вызывало никаких чувств, кроме разочарования. Мрачный взгляд примарха привлек блеск металла, его доспех, хранившийся в затененном алькове у дальней стены. Курц пересек комнату и положил руку на черепаликий шлем. Ринцы шлема, схожие с драгоценными камнями, поблёскивали в неярком освещении, а над висками возносились два чёрных крыла, острые, как крылья мстищего ангела ночи. Отполированные пластины доспеха были тёмны, как ивы, и пристало иметь примарху повелителя ночи. Каждая пластина была точно подогнана к его телу и по краям отделана золотом, отражающим звёздный свет. Отвернувшись от своего боевого доспеха, Курц принялся мерить шагами металлический пол обширной и мрачной комнаты, служившей ему пристанищем. Массивные остальные колонны поддерживали сводчатый потолок, скрывающийся во мгле наверху. Гул мощного реактора звездного форта отдавался пульсации в металле. Эта эстетика функционального минимализма была характерна для имперских кулаков, построивших могущественную орбитальную крепость как базу для операции по покорению Шарата. Дети императора устроили традиционный пир в честь успешного завершения кампании еще до того, как прозвучал первый выстрел. При поддержке легионов Улгрима и Повелителей Ночи имперские кулаки Рога Ладурна сломили оборону воинственной человеческой коалиции, препятствовавшей победному маршу империума. После восьми месяцев тяжёлых и кровопролитных боёв имперский орёл воспарил над дымящими развалинами последнего оплота бунтовщиков. Но если легион Фулгрима был удостоен почестей и похвал, то поведение повелителей ночи вызвало лишь гнев в Дорне. Среди серебряных развалин Усмиума противостояние достигло высшей точки. Дым погребальных костров окрасил небеса в чёрный цвет. Курц следил за тем, как его капелланы проводят казнь военнопленных, когда в лагерь заявился Дорн. Худощавое лицо примарха имперских кулаков ничего хорошего не предвещало. «Курц!» — никогда прежде Рогал Дорн не называл его этим именем. «Брат!» «Трон! Что ты тут вытворяешь?» — взорвался Дорн. Вместо обычного благожелательного тона в голосе его звучала ярость. Фланговые новоинов в золотой броне вошла в лагерь следом за своим командиром, и Курц сразу почувствовал разлившееся в воздухе напряжение. "Наказываю виновных", бесстрастно ответил он. "Восстанавливаю порядок". Примарх имперских кулаков замотал головой. "Это не порядок, Курц, а геноцид. Прикажи своим воинам очистить позицию. Имперские кулаки берут этот сектор под контроль". "Очистить позицию?" переспросил Курц: "Разве они не враги?" "Уже нет", сказал Дорн. "Сейчас они военнопленные, но вскоре станут мирным населением и гражданами Империума. Разве ты забыл, ради чего император начал великий крестовый поход? Ради завоеваний", ответил Примарх повелителей ночи. "Нет", возразил Дорн, положив руку в золотой перчатке на наплечник Курца. Мы освободители, а не разрушители, брат. Мы несём свет истины, а не смерть. Для того, чтобы эти люди признали наше право вершить судьбу галактики, мы должны проявлять великодушие. От прикосновения брата Курц брезгливо передернулся. Ему противна была эта претензия на дружбу. В душе примарха повелителей ночи закипал гнев, но если Дорн и заметил что-то, то не подал виду. «Эти люди восстали против нас и должны заплатить за свое преступление», – процедил Курц. «Империуму подчиняются и страха перед наказанием, и ты знаешь это не хуже других. Пока рай бунтовщиков и остальные усвоят, что противостоять нам значит умереть». Дурн покачал головой и взял Курца под локоть, чтобы увести подальше от любопытных взглядов. «Ты не прав, но нам следует обсудить это наедине». «Ну уж нет». Ответил Курц, сердито вырывая руку. Ты полагаешь, что эти люди смиренно склонятся перед нами после того, как мы проявим сострадание? Милосердие придумано для слабаков и глупцов. Оно приведёт лишь к развращению нравов и раньше или позже предательству. Держать эту планету под контролем поможет страх перед репрессиями, а не твоё великодушие. Дурн вздохнул. А ненависть, доставшаяся выжившим, будет переходить из поколения в поколение, и так до тех пор, пока планету не охватит война, причину которой не будет знать ни один из сражающихся. Это никогда не кончится, неужели ты не понимаешь? Ненависть порождает лишь ненависть. Невозможно построить империум на фундаменте, пропитанном кровью. Все империи строились на крови, усмехнулся Курц. Утверждать обратное наивно. Верховенство закона, не сохранишь слепой верой в человеческую добродетель. Разве мы недостаточно повидали, чтобы понять, мир человечеству можно навязать лишь силой оружия. Не верю своим ушам, пробормотал Дорн. Курц, что на тебя нашло? Ничего такого, чего во мне не было прежде, ответил Курц. Отвернувшись от испалинской золотой фигуры, он направился к одному из немногих оставшихся пленных. Ухватив человека за лацканы куртки, Конрад Курц вздёрнул его на ноги. Затем примарх подобрал валявшийся на земле бултер и сунул в дрожащие руки пленного. Склонившись над человеком, Курц сказал: "Давай, убей меня". Перепуганный пленник замотал головой. Тяжёлое оружие прыгало у него в руках, словно несчастного одолели судороги. "Нет?" спросил Курц. "Почему нет?" Человек попытался заговорить, но от близости Примарха его обуял такой ужас, что невозможно было разобрать ни слова. "Ты боишься, что тебя убьют?" пленник кивнул и Курц обратился к своим воинам. "Никто не притронется к этому человеку. Неважно, что произойдёт, он не должен понести наказание". Сказав это, Курц развёл руки в стороны, оставляя спину открытой, и пошёл обратно к Дорну. Не успел он сделать и трёх шагов, как пленник вскинул болтер, и воздух разорвало звуком выстрела. Разрывной снаряд высек искры с рикошетов от силовой брони курца, а Примарх, крутанувшись на месте, одним прыжком подскочил к человеку и ударом кулака снёс ему голову. Секунду обезглавленное тело неуверенно пошатывалось, а затем медленно опустилось на колени и повалилось на землю. Вот видишь, — сказал Курц, стряхивая с пальцев кровь и обломки кости. «И что ты этим доказал?» — буркнул Дорн. На лице его было написано отвращение. «То, что если смертным дать выбор, они всегда выберут неповиновение. Пока этот человек считал, что будет наказан, он не осмеливался выстрелить, но как только поверил, что убийство обойдется без последствий, тут же нажал на спуск». «Это был недостойный поступок», — сказал Дорн. Курц отвернулся прежде, чем тот пустился в дальнейшие объяснения. Однако примарх Имперских Кулаков схватил брата за руку. "Твои воины прекратят бойню и очистят позицию, Курц. Это не просьба, а приказ. Убирайся с этой планеты сейчас же". Взгляд дурно был твёрже гранита. Примарх Повелителей Ночи достаточно хорошо знал своего брата, чтобы понять, что слишком долго испытывал его терпение. Когда эта компания будет выиграна, нам с тобой придётся объясниться, Курц. Ты пересёк черту, и я не намерен больше терпеть твои варварские методы. Путь, который ты избрал, это не путь Империума. Возможно, ты и прав, прошептал Курц. И он увёл с поля боя повелителей ночи, чья тёмная броня превращала их в цепочку теней среди развалин. Курц задался вопросом: Чем бы закончился с их братом спор, не подчинись он приказу. Примарх вздрогнул при мысли о кровавых последствиях, которые сулили подобное рассуждение. Чувствуя себя запертым в клетке зверем, он провёл рукой по тёмным волосам. И тут дверь его комнаты, его узилища скользнула в сторону. Через порог шагнул воин в сверкающей броне светоночи. За дверью Курц заметил фиолетовые доспехи стражников из гвардии Феникса, личной охраны Фулгрима. Золотые алебарды воинов и их плащи из медных чешуек поблескивали в тусклом свете звезд. Дорный Фулгрим изрядно постарались, чтобы не дать ему вырваться из заключения. Наголо обритая голова вошедшего была шишковатой, с матово-бледной кожей. Полуприкрытые тяжелыми веками черные глаза смотрели из-под выпуклого лба, а челюсть резко выдавалась вперед. Курц приветственно кивнул своему адъютанту, капитану Шангу, и подозвал его нетерпеливым жестом. Есть новости. Брусил Курц в ответ на короткий поклон Шанга тот ответил: "Повелитель кулаков выздоравливает, ми лорд. Не будь он примархом, скончался бы трижды от ран, что вы ему нанесли". Его командир вновь обратил взгляд к звёздам, вращающимся за стенами форта. Курцу не надо было напоминать, насколько тяжелы раны Дорна, ведь он сам разорвал его тело голыми руками и зубами. "Теперь, полагаю, я должен дождаться сюда своих родственничков". Со всём уважением, сэр, но вы действительно пролили кровь брата примарха. Из-за этого они без сомнения потребуют заплатить кровью. Он помнил, как командир имперских кулаков ворвался в его покои, кипя негодованием после широцкой резни, и ещё больше взъерившись от слов Фулгрима, который пересказал Дорну то, что Курц поведал ему по секрету несколькими днями ранее. Припадок скрутившей Курца, когда Феникс заговорила о событиях на Кемуше, бросил примарх-повелительи ночи на пол и запо`;нил его разумом жуткими картинами грядущей смерти и неотвратимой тьмы. Тронутый очевидным участием Фулгрима, Курц доверился брату и рассказал о видениях, преследующих его с самого раннего детства на Нострама. Галактика, охваченная войной, Астарты, собравшиеся против Астартес, ожидающие его смерти от отцовской руки. Бледное орлиное лицо Фульгрима не дрогнуло, однако Курц заметил беспокойство, мелькнувшее в глазах брата. Курц понадеялся, что Феникс сохранит его исповедь в тайне, но когда Дурн возник на пороге, примарх повелителей ночи осознал, что его предали. По правде говоря, он почти не помнил того, что случилось после брошенных Дурном обвинений в оскорблении императора. Настоящее растаяло, и разум его захлестнула будущее, в котором галактика пылала в бесконечной войне, а ксенос, мутанты и мятежники обгладывали гниющие кости Империума. Это и есть тот мир, который создавал император, вот судьба галактики, где страх перед наказанием перестал быть контролирующим фактором. Вот что произойдёт, если слабым позволят вершить судьбы человечества. И тогда Курц понял, что лишь у одного из примархов достанет решимости вылепить новый Империум из мягкой глины Империума нынешнего. Пришло время нам самим определять свой путь, Шанг, отчеканил Курц. Тот поворотный момент, что вы предвидели. Да, мои братья попытаются использовать эту возможность, чтобы от нас избавиться. Полагаю, вы правы, сэр, согласился Шанг. Согласно моим источникам, ходят разговоры, и отнюдь не праздные разговоры о том, чтобы отозвать повелителей ночи на терру и призвать к ответу за наши методы ведения войны. Я знал, что так и будет. Эти трусы не могут меня убить, поэтому они решили нанести удар с другой стороны и лишить меня легиона. Понимаешь, Шанг? Они десятилетиями ждали этой возможности. Они просто слабокии глупцы, у которых не хватает мужества сделать то, что должно быть сделано. Но у меня хватит. О да, ещё как хватит. "Каковы будут наши действия, ми лорд?" спросил Шанг. "Пусть Хульгрим и Дорн меня предали, однако в других легионах у нас ещё есть союзники", ответил Курц. "Но для начала мы должны навести порядок в собственном доме. Скажи, что творится на Настрама?" Всё, как мы и опасались, ми лорд, сказал Шанг. Правительство регента администратора Бальтиуса потерпело крах. Коррупция процветает, в развалинах Настрамоквинтус превит преступность, и повсюду царит беззаконие. Тогда не следует терять времени. Пока эти недоумки пытаются решить мою судьбу, словно я какой-то лакей, которого можно отчитать за разбитую чашку, мы будем действовать. Каковы ваши распоряжения, сэр? Готовьте корабли, капитан, ответил Курц. Мы возвращаемся на Настрама. Но вас приказано держать под стражей, милорд, заметил Шанг. Ваши покои охраняют гвардейцы Феникса и храмовники Дорна. Курц криво ухмыльнулся. Предоставь это мне. Курц извлёк из затаённого олькова последнюю деталь доспеха и поднял над головой. Повернувшись к двери, он надел череполикий шлем. Когда нижний край шлема соприкоснулся с воротом доспеха, раздалось шипение сжатого воздуха. Угол зрения чуть изменился, и восприятие сделалось чётче. Курц слился с тенями, наводнившими тускло освещённую комнату. Он замедлил дыхание и мысленно ощупал окружающее пространство. Темнота стала для примарха другом после долгих лет, проведённых под её чёрным покровом на городских улицах, где он выслеживал отверженных и преступивших закон. На секунду узник ощутил сожаление, что дело дошло до такого, но яростно подавил это чувство. Сомнения, раскаяние и нерешительность у дел слабых, а не Конрада Куртса. Дыхание примарха стало глубже, а тени вокруг обрели собственную жизнь. Куртс почувствовал силу тьмы, холодную сноровку охотников и ночных тварей, убивавших под ее сумрачным пологом. Смертоносные инстинкты, взлелеянные тысячи битв, достигли сейчас немыслимой остроты и верны ему послужить. Примарх раскинул руки, и взрывная волна психической энергии выплеснулась наружу. Флюоресцентные трубки под потолком лопнули одна за другой, рассыпав ливень сверкающих искор. Дождь из разбитого стекла зазвенел по металлической палубе. Шипящие силовые кабели сорвались с потолка и сердитыми змеями заплясали по полу, испуская голубые дуги электрических разрядов. На главном дисплее мигнул красный огонек тревоги. В открывшуюся дверь упала полоска света, и на пороге возникли силуэты полудюженых воинов в доспехах. Не дожидаясь, пока свет коснётся его, Курт спрыгнул вверх, ухватился за выступающую из ближайшей колонны арматуру и скрылся во мраке. Обхватив колонну ногами, он принялся карабкаться выше. Стражники рассыпались по помещению, выставив перед собой алебарды. Курц слышал, как воины выкрикивают его имя и как эхо, умножая от их голоса. Одно движение мускулов, и он уже был в воздухе, невидимая, смертоносная тень. Суетившиеся внизу воины полагались на тепловизоры шлемов, но никакие приборы не могли сравниться с ночным зрением примарха. Там, где другие видели лишь свет и мрак, Курц различал мириады оттенков и полутонов, скрытых от тех, чьё сердце никогда не билось в такт с тёмным сердцем полуночи. Один из космодесантников гвардии Феникса стоял прямо под ним, оглядывая комнату в поисках её пропавшего обитателя и не догадываясь, что смерть затаилась в тенях наверху. Курц закрутился вокруг колонны, спускаясь по спирали и отставив руку в сторону, как клинок. Стальная плоть примарха с лёгкостью врезала в урод доспеха, и голововой ино покатилась по полу. Не успело обезглавленное тело упасть, как Курц уже исчез, растворившись среди теней. Когда его тюремщики сообразили, что узник находится среди них, по комнате прокатились тревожные крики. Узкие лучи фонарей бешено заметались, пытаясь нащупать убийцу. С проворством, выработанным десятилетиями охоты на людей, Курц незримо скользил между лучами. Ещё один воин рухнул на пол с развороченной грудью. Кровь толчками била из разорванных артерий, как вода из дырявого шланга. Тему прорезали болтерные очереди. Венчики огня рассвечивали дула при каждом выстреле, которым стражники пытались достать невидимую мишень. Но их цель оставалась неуловимой. Куда бы тюремщики ни стреляли, курца там уже не было. Призраком убийцы, он летел сквозь мрак, легко находя дорогу между болтерными снарядами и неистово рассекающими воздух клинками. Один из храмовников дурно попятился к пятну света у двери, и Курц скользнул за ним, двигаясь с невозможной для воина в доспехах безучностью. Никогда прежде не испытанное чувство бурлило в его крови, и осознав, что это за чувство, Курц ощутил восторг. Несмотря на промичивающее заявление Жиль лимона, Астертс могли испытывать страх. И страх этот оказался истинной драгоценностью. Ужас смертных был жалок, трясок и вонял потом, но этот, этот был молнией, заключённой в кремне. Курц подскочил к храмовнику, одному из отборных солдат Дорна. Ветераны или нет, тот умер так же, как и любой другой, в крови и смертной муке. Во мраке таится смерть. Выкрикнул Курц: "И она знает ваши имена". В укс канал Шлима заполнили отчаянные просьбы о подкреплении, но технически превосходящая система брони Примарха легко их заглушила. Курц вновь и взвился в воздух, перемещаясь из тени в тень. "Никто не придёт", посудил он. "Вы все умрёте здесь". В ответ на слова Примарха рёвкнули новые залпы, войной не оставляли попыток нащупать его теневое логово. Но Курц был полновластным владыкой тьмы, и неважно, какие приборы или источники света пытались использовать его противники, они были заведомо обречены. Трое выживших, храмовник и два космодиссентика из гвардии Феникса, отступали к дверям. Стражники уже поняли, что не сумеют победить в этом бою, но всё ещё наивно полагали, что из поединка с Конрадом Курцем можно выйти живыми. Расмеявшись от чистой радости преследования, удовольствия забытого им за отсутствием достойной добычи, Курц взметнулся в воздух и приземлился среди своих жертв. Пробив кулаком доспех первого Феникса, Курц выдернул его позвоночник сквозь дыру, отбросив в сторону окровавленный труп с торчащими из раны обломками кости. Курц подхватил алебарду стражника и бросился на пол в тот момент, когда остальные обернулись на предсмертный вой полетоварища. Прежде чем те успели что-нибудь предпринять, Курц взмахнул алибардой, описав круг диаметром в два человеческих роста. Энергетическое лезвие вспороло силовую броню, плоть и кость. Остро запахло озоном и гарью. Оба воина повалились на палубу, вопя от боли и дергая кровавыми обрубками ног. Отшвырнув алибарду, Курц блокировал удар упавшего гвардейца Феникса. Выдернув оружие из его рук, Примарх сломал древко пополам и всадил острия обломки в грудь противника. Храмовник гневно зарычал и сумел откатиться в сторону прежде, чем Курц обрушился на него. Примарх выдернул либерду из перчатки космодесантника и одним коленом придавил его грудь, а другим левую руку. Воин сжал правый кулак для удара. Курц ухватил его за предплечье и вырвал кости из сустава. Внезапно одна за другой с гудением и треском реле загорелись лампы аварийного освещения. Резкое белое сияние затопило комнату, изгнав все тени. Там, где была тьма, остался лишь свет. То, что прежде было тюрьмой, превратилось в бойню. Кровь забрызгала стены и дверь, а пол усыпали безголовые, безрукие и безногие, разорванные на части тела. При виде сцены погубища Курц улыбнулся. В эту секунду человек в чьей шкуре он прятался с того дня, когда впервые преклонил колени перед отцом, перестал существовать. Не нужная маска спала. Больше он не был Конрадом Курцем. Отныне он стал ночным призраком. Ночной призрак перевернул последнюю карту и сжал зубы. Опять знакомый расклад. В стратегиуме флагманского корабля Царила Тима лишь кое-где перемежаемые голубыми отблесками консоли и голографических дисплеев. Примарх повелителей ночи не обращал внимания ни на то, что творилось вокруг, ни на давящее чувство ожидания, исходившее от каждого члена команды. На тускло светящейся панели перед ним лежала колода потрёпанных карт. Их углы загнулись и вытерлись от долгих лет использования. Всего лишь салонная игра, которой забавлялись праздные богатеи в Нострама Квинтус. И лишь позже примарх обнаружил, что до наступления Древней Ночи разновидности этих карт использовались племенами Франка и жителями Ульевмерики для годания. Очевидно, карты соответствовали социальным кастам тех времен. Колода разделялась на четыре масти – воины, жрецы, торговцы и рабочие. В старину считалось, что по раскладам младших арканов можно прочесть будущее, но в нынешней пресной и поражённой безверием галактике этот обычай давно вышел из моды. Что не отменяло один любопытный факт: как бы тщательно он ни перетасовывал карты и сколько бы раз ни раскидывал их на полированном стекле панели, расклад оставался всё тем же. Луна, мученик и монстр по вершинам треугольника, перевёрнутый король ног императора с одной стороны расклада, а с другой и тоже перевёрнутый голубь. По утверждениям знатаков, эта карта символизировала надежду. Последнюю, верхнюю карту он только что выложил. Эта карта мало изменилась за прошедшее столетие, и её значение, несмотря на нередкие ошибочные толкования, оставалось несомненным смерть. Услышав шаги, он оглянулся и увидел приближающегося капитана Шанга в боевой броне и чёрной церемониальной мантии из блестящего патагиума. Распростёртые крылья его шлема обрамляли маску. Череп Ксеноса с здринными клыками нижней челюсти, защищавшими горло владельца. На экране за спиной адъютанта медленно поворачивался разноцветный шар на страме. Серую планету окутали плотные облака ядовитого дыма, а в разрывах туч проступала гнойная желтизна и бурые пятна проказы. Тенебур, радиоактивный спутник Настрама, заплывшим глазом смотрел сквозь кроваво-красную корону угасающего солнца системы. "В чём дело, капитан?" спросил ночной призрак. "Новости от астропатов Милурд." Его командир безрадостно хмыкнул. "Мои братишки, похоже, что так Милурд," ответил Шанг. "Астропаты чувствуют мощную телепатическую волну, которая указывает на приближение большого флота из империев." "Дорн?" констатировал ночной призрак, возвращаясь с картом. Без сомнения, каковы будут ваши приказы, милорд? Ещё раз взглянув на мир своей юности, ночной призрак почувствовал, как в нём закипает привычный гнев, словно раскалённая магма под хрупкой коркой умирающей планеты. Когда-то Настрама был образом покорности, сказал Примарх. Его население жило в мире и страха перед суровым наказанием, которому я бы подверг любого нарушившего установленный мной закон. Каждый гражданин знал своё место и знал, что совершить преступление равносильно смерти. Я помню, ми лорд. И теперь мы возвращаемся к этому, прорычал ночной призрак. Он смел карту с панели, и под ними обнаружились бегущие строки сводок. Каждые 11 секунд убийство, каждые 9 секунд изнасилование. Количество тяжких преступлений растёт по экспоненте каждый месяц. Количество самоубийств удваивается за год. Ещё через 10 лет от созданного мной законопослушного мира не останется и следа. Избоявшись от страха наказания, люди возвращаются к самым первобытным инстинктам, ми лорд. Ночной призрак кивнул. Перед нами окончательное доказательство того, Шанг, что вера императора в человеческую добродетель – худшая из глупостей. После минутной заминки Шанг произнес. «Это значит, что вы собираетесь привести свой план в действие?» «Конечно», – ответил ночной призрак, глядя на обреченный мир. «Только самые крайние меры могут продемонстрировать нашу решимость. Настрама для нас отныне мертв. Час расплаты пробил». Примарх прошагал по центральному проходу Стратегиума и остановился у экрана с изображением Настрама. Луна к этому времени полностью выкатилась из-за тёмного тела планеты, и её отражённый свет блеснул на обшивке кораблей Звёздного флота Повелителей Ночи. Полсотни судов выстроились в боевом порядке над воспалённым, кипящим котлом извилистых улиц и изъявлённых прокозов преступности дворцов Настрама Квинтус. Далеко внизу на поверхности планеты зияла огромная рана, глубочайшая пропасть, оставшаяся в планетарной коре с момента огненного прибытия Примарха. Выбравшись из этой адской бездны, он познал такие страдания, каких другие не могли и вообразить. Пытка мучительного взросления ещё больше усугублялась изводившими его с самых ранних лет видениями собственной смерти. А братья всё никак не могли понять, от чего владыки повелителей ночи неведома радость жизни. Позади себя он услышал шум. Ещё до того, как было произнесено хоть слово, ночной призрак ощутил шестым, недоступным его подчинённым чувствам, давящее присутствие вынырнувшей из ампериева формады. "Слишком поздно, братья", прошептал он. "Я уйду прежде, чем вы сможете меня остановить". В последний раз взглянув на Настрама, ночной призрак приказал: "Всем бортам, открыть огонь!" Сверкающая копия ослепительно белого света, изторкшаяся из бесчисленных батарей, вонзились в планету. Переплетаясь и многократно умножая свою мощь, энергии тысячи пленённых звёзд слились в световой столб, диаметром превосходящий величайшую из башен Настрама Квинтус. Этот небывалый луч рассеял окутавшую настраматьму на страматьму. В небесах пылал огонь, ужасный жар бомбардировки поджёг воздух на много километров вокруг. Ослепительное энергетическое копье пробило адамантиевую корку настрама, пройдя сквозь древнюю скважину, оставленную прибытием примарха. Невообразимая энергия прорывалась через литосферные слои, пока не достигла ядра, и планета сгинула в пламени сокрушительного взрыва, равных которому в галактике бывало немного. Ночной призрак с холодной отстранённостью наблюдал за гибелью настрама. Чудовищность свершённого облекла примарха тёмным саваном. Как ни странно, он не почувствовал ожидаемого груза вины. Глядя на то, как раскалываются тектонические плиты и как раскалённая магма вырывается на поверхность, сжигая землю и воспламеняя воздух, он ощущал лишь огромное облегчение. Прошлое умерло, а ночной призрак доказал, что принципы, исповедуемые им, не пустые слова. Гром этого взрыва сотрясёт Империум и привлечёт внимание тех, кто подобно ему осознаёт, что для сохранения человечества в галактике необходимы жертвы. На стрёма снизу пылахал, и ночной призрак изрёк следующее: Я беру на себя бремя этого зла и не убоюсь его, ибо я воплощённый страх.